Глава 30. Гауф. Руки болели так, словно я из спортзала сутки не вылезал. Глаза покраснели от напряжения. А еще у меня теперь словно тик образовался. Жесть! Но видео на моем телефоне говорило о том, что теперь, если что, без работы я не пропаду. Пусть я в сухую продул этой горе на эпилированных мышц, но гран-при за любовь толпы явно у меня в кармане. Мы сидели в Макдаке и уминали картошку с бургерами. Покосился на Эмму. Коза довольная была, но задумчивая. Медленно пережевывала свой двойной поздний завтрак. Офигеть, она рот широко открывает. И не стесняется же. Наши девки бы как птички клевали, не говоря уже о том, что, как правило, вообще не ели эту дрянь. А умка залезла с ногами на стул и еще так. Твоюж, как можно вообще сексуально есть гамбургер такого размера? Это если ж она так рот открывать широко умеет. — Не о том ты, Гауф, думаешь. Ох, не о том. — Ты меня сюда завез, чтобы я в кафе дорогом съела меньше? Она пальчиком элегантно сняла с губы горчицу. — Вот коза драная. Только она может так выбесить меня после полнейшего дзена, не дает насладиться своим победным поражением. — Нет, просто решил откормить тебя до безобразных подбородков, чтобы повод расстаться был на налицо. — Выкуси. Ну и наградой мне стал взгляд полный бешенства. Тем не менее, бургера она все же доела. Медленно так, демонстративно, бесяче. Вот как теперь развидеть это? Тогда тебе долго ждать придется. Разоришься еще. Бабуля про меня говорит. Как ни в коня корм. Тяжело вздохнул. Руки болели жутко. Кажется, я завтра узнаю много нового про свои мышцы на пальцах. Про себя усмехнулся. Признаюсь. До сих пор не верится, что я сделал это. Когда увидел ноги той девушки, мой мир пошатнулся. Привыкший к красивым, ухоженным и, самое главное, разнеженным, даже если местами наглым дамам, я подумать не мог про таких девушек. Нет, не то чтобы эта Марина была некрасивой. Напротив, высокая, эффектная и столь же волосатая. Я такую шевелюру только у кавказцев видел, ей-богу. У меня даже от возмущения руки затряслись. Но потом я ощутил какой-то странный прилив сил. Правильно отец говорил, надо в любой ситуации искать плюсы. Нет проблем, есть возможности. Мой юридически заточенный мозг внезапно дал нетипичную реакцию – злую сосредоточенную мину. Ох, тогда даже умка посмотрела на меня с ужасом. Так и хотелось по-детски крикнуть ей. «Эй, детка, ты еще не знаешь всех моих талантов, я еще смогу удивить тебя!» а то пока я лишь подначивал и бесил девушку. Вообще, странное у нас с ней выходило противостояние. Я бы сказал, что с треском его проигрывал, ибо что ни день Эмма Рвач повергала меня в шок, а то и вовсе. Нет, все-таки ты молодец. Руки, небось, болеть завтра будут с непривычки. Не ожидал от тебя Гау в такой прыти Даже Федя расщедрился. Угу, мог бы помочь тебе с закупками и без шоу с моим участием. Буркнул я. Она же улыбалась, закидывая в рот очередную порцию картошки фри. Вот только эта невыносимая девушка может сидеть здесь с мечтательным выражением на лице, когда только что бесилась. Я так не умел. Зато теперь умел эпилировать ноги. Пинцетом. Быстро, качественно, дорого. Боюсь представить, чему еще придется научиться во время наших фиктивных отношений. Да ладно, ты в итоге все равно все перевернул в свою пользу. «Мне иногда кажется, что ты родился поцелованным женой Боженьки в лоб. Можешь реально бабскими массами повелевать». «А что, у бога жена была?» Эмма лукаво улыбнулась. Потом соскочила со стула, стряхнула с себя крошки и уперла руки в боки. Такая она была сейчас теплая, настоящая. Растрепанные волосы, облегающие стройные ноги джинсы, румянец на щеках и лихорадочно блестящие медовые глаза. «Да вроде нет» но если бы была, то ты бы ее очаровать смог. Это ж надо одним движением пинцета всех девок наших свалить». Вот хотел было пошутить, что просто они мужиков нормальных не видели, но как бы присутствие Феди в местных кругах ставит под сомнение эту теорию. Задумался. А потом пришло в голову, что кое-кто вообще офонарел. Это значит, она себя с кем-то сравнивает, раз на меня не клюнула. Нахмурился почему-то вспомнился ожесточенный момент схватки, на который Федя меня сделал. Я наклонился тогда над волосатой ногой и истерично, но лишь внутри выщипывал волосянки. Мне даже понравилось, как круто и гладко выглядела нога девушки после. Но вот внешне я напоминал себе бога интимных стрижек как минимум. Пришлось дважды пересмотреть видео и признать, я чертовски хорош, когда чем-то занят. Даже если это что-то, эпиляция. Поехали, ребята ждут. Инструктаж будет, а то вдруг тебя опозорю чем. Она радостно улыбалась, явно с полным безразличием, относясь к факту того, что может кому-то не понравиться. Да, парни-то знали, что она фиктивная, но остальные-то нет. Сама разберешься, все равно тебя бросать. Чем больше накосячишь, тем мне лучше. Она нахмурилась и насупилась. «Шах и мат, умка! Я так-то тоже могу быть!» Ну, она поняла. В общем и целом жаловаться было не на что, не считая проблем по части фирмы и ее лица в СМИ. «Сейчас решу вопрос с Аделаидой за пару месяцев, и все. Верну себе свою нормальную жизнь. Закончу вуз, и можно будет смело ударяться в работу, как отец. Я совсем справлюсь!»